Глава шестая. Совсем жарко. Вечером прошлого дня, когда парни возвращались в гостеприимный дом профессора Дантеркаста в Париже, и помимо них кипела работа. Вот человек в шляпе, надвинутый на глаза, входил в полуподвальное помещение низкопробного ночного кабака Внутри, в игольчато-пронзительном свете, высились неубранные бутылки на липких столешницах, сидели небритые личности за нечистыми скверно пахнущими столиками. Громыхала отвратительная музыка. С обшарпанной стены смотрела монгольское рыло Ленина, с другой пялился Троцкий с безумно вытращенными глазами. Патефон кончил громыхать браурный марш, тут же послышалось тягучее завывание интернационала. В кабаке гнусно воняло. Вошедшему помахали из-за дальнего столика, он двинулся туда, скользя по каким-то объедкам. Дойдя, наклонился, что-то тихо сказал потянувшемуся к нему человеку, из рук в руки перешли залапанные купюры. Другой человек за соседним столиком даже пристал, чтобы лучше их видеть, но деньги предназначались не ему. Получив мзду, трое людей тут же направились к выходу. Идущий первым кивал то одному, то другому из сидящих, на улицу выдвинулись уже семеро. Чем-то они были неуловимо похожи, эти люди. Приземистые, небритые, с тупыми землистыми лицами, с наглыми ленивыми глазами. Пахло от них тоже одинаково, гнилыми зубами, скверным алкоголем, давно не стиранными тряпками. Засунув руки в карманы, люди шли странной походкой, словно хромая одновременно на обе ноги. Даже щелеобразные улицы Парижа казались им слишком широкими и светлыми, идущие с облегчением ныряли в подворотни и проходные дворы, инстинктивно держались подальше от света окон и фонарей. На одной из улиц идущих остановил наряд из двух полицейских, осветил грубой рожи фонарем. «Идите сюда!» Полицейский велел выворотить карманы, прощупал пиджаки там, где чаще всего носят ножи. «Куда топайте?» Люди невнятно ворчали, отводили глаза, толковали про желание прогуляться. Полицейский чувствовал, что не к добру идут куда-то эти люди, но возиться с ними ему было скучно и противно, а ведь ничего такого вроде не найдено. Он еще произнес что-то угрожающее неопределенное в духе «смотрите у меня». Пошел дальше и мгновенно забыл об этой встрече. За часы патрулирования ему попадалось много подобных компаний. Люди не смели щерить ломанные зубы на полицию, только через целый квартал послышались гнусные ругательства. Если дословно перевести их на русский, они звучали бы как «Святая чаша», «Свинья Мадонна» или нас молния. убогое тявканье неумных и недобрых богохульников. «Слушайте здесь», — разинул пасть вожак. Он снял с плеча сумку, ее не проверила полиция. Давая задание, вожак извлекал спрятанные среди столярных инструментов тяжелые литые кастеты, длинные острые заточки раздавал своим боевикам. Трое нырнули в щель улицы между шестиэтажными домами. Прошли всю эту улицу до перекрещивания с другой. Четверо встали в густой тени, один разминал сигарету. — Не курить! Невнятно бормоча, человек сунул сигарету в карман. Лениво двигались звезды над Парижем. Минут через пять в ту же улицу-щель вошли двое, совсем молодые парни с хорошими умными лицами. И тогда четверо сразу затопали туда же, вслед за ними, не зажигая огня, почти бесшумно скользили вертикальные пригнувшиеся тени. Задание начало радовать. Даже больше полиции эти люди ненавидели таких, как эти двое, чисто одетых, причесанных, трезвых, пахнущим здоровым человеческим телом. Обрывки проспиртованных душ просили откусывать уши, рвать рты, выдавливать глаза, полосовать животы острым железом, плясать сапогами на лежащих. Уничтожать, бить, рвать таких гадов. Они ели вкусные обеды, они делали карьеры и учились, пока пролетариат блевал и валялся в канавах. Место было очень подходящее, улица чисто жилая, совершенно без кафе и магазинов, подъезды и арки заперты, все легли спать, почти не видно освещенных окон, бежать некуда, свидетелей тоже не будет. Четверо вошли в почти угольную темноту и почти сразу позади выросли другие фигуры. Вертикальные силуэты опирались на длинные трости, они двигались совсем иначе, энергично, четко, очень быстро. В щели улицы тут же стало тесно. — А ну идите сюда! Вожак первым понял, что конец. Неуловимо быстрым движением он сложился вдвое, метнулся в сторону, удар трости рухнул, круша позвоночник, вожак завалился на мостовую. Еще один, самый неопытный и глупый, ударил бутылкой о столб, раскинул руки, присел. Он так и стоял на полусогнутых расставленных ногах, хищно ощерившись, нелепая карикатура на человека. Луч фонаря ударил в морду, ослепил. Тут же конец трости попал пролетарию чуть выше уха. Отвратительный звук, словно ударили по дереву. Пролетарий вякнул, свалился, словно мешок. Двое отступили к стене, стояли с таким видом, что они тут вообще ни при чем, показывали раскрытые ладони. «Сюда». Человек показал на мостовую. Двое не двигались. — Вот сюда, — повторил человек уже бесстрастно, уже с оттенком раздражения. На мостовую полетели кастеты. — Пшли вон, — произнес человек. Опустив головы, пролетарии очистили пространство. Пока этот человек в плотном плаще общался с пролетариатом своей родины, другой из пришедших направил луч фонаря на физиономию лежащего вожака. Тот немедленно закрыл глаза и притих, сделал вид, что лежит без сознания. Стоящий над ним засмеялся, что-то нажал у рукояти, на конце трости блеснуло, в шею лежащего с силой ударило лезвие. Вожак забился. Он охотно орал бы и вопил, но кричать ему сделалось нечем. Дико выпучив глаза, зажимая перерезанное горло, вожак оседал на мостовую. Вместе с вишневой струей меж пальцев стекала никчемная жизнь. Убийца неподвижно наблюдал. Когда вожак затих, он сделал знак, люди быстро ушли с этого места. На булыжниках, помнивших Варфоломеевскую ночь, остался труп, оглушенный сопляк, брошенные кастеты. Почти такие же события произошли на другом конце улицы, только трупов они не оставили. Без вожака пролетарии испарились мгновенно, как тени, так быстро, что Петя и Вальтер шли себе и шли дальше, совершенно не заметив происходящего сзади и впереди. Еще имеет смысл рассказать, что человек, пришедший в кафе и поднявший пролетариев на дело, думал подождать несколько минут, дать принявшим заказ отойти, но что-то нарушило планы пришедшего, он остался за столиком надолго. Сначала он сидел, откинувшись на спинку стула, потом почему-то прилег лицом и грудью на дурно пахнущую поверхность столика. Так он и лежал, не обращая внимания на шум и толкотню пока размалеванная пьяная девка не обняла его с хохотом с какими то прибаутками обняла и вдруг завизжала затряслась кинулась вон из кафе девка так и мчалась по улице вопя словно пожарная сирена Полиция появилась с такой скоростью, словно караулила под дверью. А может и правда караулила? Как всегда в таких случаях тут же отыскались личности не в ладах с законом и порядком. Как и всегда кто-то из них пытался смыться через черный ход, но, как всегда, полиция этот ход давно знала. Тут же сцапали эмигранта-сицилийца, без документов, давно подозреваемого в ограблении табачного киоска и старухи-газетчицы. А-а-а, кого я вижу, — радовался сержант, — это не я. «А кто? Все равно это не я. А кто зарезал? Тоже не ты? Не я, это вон тот!» Трясущийся сицилиец рассказывал все, что знал и нервно озирался. Вдруг увидят. В кухне полицию тоже ждали интересные встречи. Вон торчит нога из-под кухонного шкафа. Вытащили, опознали типа, как недавнего беглеца с каторги. Пожилой очкастый злодей сопел, пыхтел а потом, как бы незаметно, уколзал глазами, вон тот. В зале опрашивали и проверяли всех, где-то прячется негодяй, вогнавший заточку в грудь посетителю. Мотив понятен, во внутреннем кармане не осталось ни одной цветной бумажки с изображениями красивых людей в античных и средневековых одеждах. Кровь пропитала пиджак как раз на кармане. Это давало шанс. Обшмонали юного агитатора, что обширно цитировал Троцкого. В карманах купюры с ржавыми пятнами. Все ясно. — Скоро вы меня выпустите. Скоро во всей Франции будет, как у нас тут, — обвел руками кафешку агитатор. — Не приведи господи, — серьезно ответил полицейский. Но прогулкой пролетариев по Парижу и незавидной участью их нанимателей не исчерпывались увлекательные события этого содержательного вечера. Примерно в это же самое время совсем на другой части города трое людей совершенно другого обличья сидели не в грязном полуподвале, а на застекленной веранде очень приличного кафе. На веранде, освещенной электрическим светом, не было и в помине рева непристойной музыки, зловония, красных тряпок, портретов Ленина и прочей гадости. Некоторые из бесед, которые велись в этом кафе под тихую музыку, могли бы показаться очень странными для неподготовленного человека, но все равно вид сидящих оставался приличным, буржуазным. Трое интересующих нас людей прекрасно вписывались в компанию, хотя и сидели чуть в сторонке если кто то из них проходил к стойке вокруг него само собой образовывалось пустое пространство хотя человека не пугались как бы даже не замечали к нему очень старались не прикасаться лица у сидящих были недобрые но интеллигентные и умные в отличие от морд пролетариев лица эти были бритые спрыснутые одеколоном приятная внешность разве что тухлая как уснулой рыбы глаза Но ведь это же еще надо знать, что такие глаза бывают обычно у убийц. Далеко не всякий испугался бы, разве что почти всякий чисто инстинктивно постарался бы держаться подальше. Тем более не каждый бы понял, что каждый из этих трех людей был опаснее всей шайки пролетариев вместе взятой, даже намного опаснее. Остальные завсегдаты и кафе знали, кто эти трое. Их боялись, не особенно любили, но считали своими и полезными. Трое ждали автомобиля. Они получили задание, надо прикончить двух человек. Фотографии им дадут, к месту подвезут. Люди точно знали, что задание выполнят, работа обычная, сдельная. Потом придется исчезнуть из Парижа ненадолго. Но это вознаграждается и щедро. В кафе было совершенно безопасно. И трое убийц, и все остальные завсегдаты этого кафе твердо знали, их не тронут. Парижане ведь не знали, чье это кафе и кто собирается в нем, а с теми, кто знал, давно установился прочный баланс сил. Друг другу гадят из-под тишка, ведут каждый свою политику, но нападать друг на друга? Такого не случалось уже больше столетия. У тротуара остановился длинный форт. Трое приготовились выходить, задвигались. Остальное кафе жило своей жизнью, все привыкли, что за этими тремя иногда приходит автомобиль, они уезжают неизвестно куда, это их дело, их задание. Из машины выскочили люди, торопливо направились к кафе. Никто не успел понять, что происходит, когда идущий впереди, не останавливаясь ни на секунду, присел от напряжения, метнул в стекло какой-то темный предмет. Витринное стекло было толстое, надежное, но и оно раскололось, предмет, крутясь, шлепнулся на пол. Только один из присутствующих понял, что это такое, и он-то как раз остался жив, потому что быстро рухнул на пол, закрывая голову руками. Взметнулся дымно-багровый зловонный вихрь до самого потолка, заполнил чуть ли не четверть кафе. Края вихря лизали не успевших спастись, рвануло так, что все стекла вылетели во всем доме. Летели во все стороны стулья, столы, люди, посуда, еда, жужжание, свист, осколков, крики раненых. Швырнувший бомбу уже стрелял из пистолета. Остальные двое из коротких кавалерийских карабинов. Кто-то, уцелевший после взрыва, с криком заваливался, ухватившись за пробитое плечо. Кто-то падал на пол и уползал, сталкиваясь с такими же в узкости единственной двери. Самым спокойным, в потном, залитом кровью безумии, надсадно-орущего кафе остался человек, первым упавший на пол. Он хладнокровно лежал, держа пистолет на готове, направив его на входную дверь в кафе. Он просто лежал и ждал, кто войдет. Воняло порохом и взрывчаткой гарью, человеческой кровью. Стонали и выли раненые, надсадно хрипели умирающие, а на улице хлопнули двери, взревел форсированный мотор. Лежащий не торопился вставать. Он подождал с полминуты, никто больше не стрелял в тех, кто уцелел на веранде. Человек взял валявшуюся шляпу, приподнял, показывая в стекло, словно кого-то выглядывает. Реакции никакой. Тогда, не опуская шляпы, человек сам осторожно выглянул рядом. Никто не затаился возле веранды, никто не ждал, когда чья-то голова станет видна сквозь осколки. Тогда человек поднялся. Не обращая внимания на стоны и вопли вокруг, он поднял портфель, лежащий рядом со столиком трех неприятных людей. Один из его друзей мирно лежал навзничь с рваными дырами над ухом и над левым глазом. Осколки. «Помоги!» — стонал второй, зажимая правую сторону живота. Темная струйка медленно стекала между пальцев. «Помоги!» — Не обращая внимания на стоны, человек вытащил у лежащего из кармана пиджака длинноствольный пистолет с толстым цилиндром на конце глушитель. Он сунул оружие в карман своего собственного пиджака и быстро прошел внутрь кафе. Завывали полицейские сирены, когда человек набрал номер, сказал несколько слов в трубку и быстро вышел через черный ход через кухню. Вышедший быстрым шагом свернул за угол, поймал такси и очень скоро оказался далеко от тихого буржуазного кафе. Он исчез вместе с портфелем. А звонок нехорошего человека раздался на другом конце Парижа, в частном доме. Телефон стоял на полке возле стеллажа с множеством книг по истории, литературе и искусству. Снял трубку человек с лицом интеллигентным, вызывающим доверие. Очень обаятельный человек. Совершенно не в стиле своей внешности и всего этого дома человек изрыгнул чудовищное сквернословие, поминая чертей и преисподнюю, после чего швырнул трубку и впал в самую глубокую задумчивость. В это самое время Вальтер и Петя подходили к дому профессора. Они смотрели отложенные для них папки, говорили и занимались любовью, а ночная жизнь продолжалась, глухой ночью шла тайная работа. Человеку с обаятельным лицом звонили еще несколько раз, причем после каждого звонка он опять поминал чертей, гром, домовых и адский огонь. Потом, уже совсем глухой ночью, этот человек сам начал звонить, и после его звонков люди на разных концах Парижа тоже поминали сатану, чертей и все нечистое воинство. К обаятельному милому человеку приехали двое других, причем оба с такими отвратительными рожами, что многие парижане в ужасе шарахнулись бы от них в сторону, даже среди бела дня. В то самое время, когда Петя пришел от Жанетты и взял папки, эти трое беседовали самым милым образом, почти не поминая сатану и только изредка желая всему человечеству провалиться в тартарары. Около двух часов ночи человек с обаятельным лицом проводил гостей. К тому времени он уже причинил и организовал достаточно зла. Со вздохом удовлетворения он готов был отправиться спать. Как раз в это самое время Петя опять пошел к Жанетте, а Вальтер наконец-то позволил себе уснуть. Человек с обаятельнейшим лицом знал кто такие Вальтер и Петя. Он примерно знал, чем они занимаются, и даже когда именно они легли спать, ему доложили, когда погас свет в окне. А вот ребята не имели об этом человеке совершенно никакого представления. Не только о том, что он делает и когда он лег спать, но даже о самом факте существования этого типа. Знание о том, кто такой Жак Кокто, нисколько не приближало парней и всех их друзей к тайне этого человека. Жака Кокто, человек с обаятельным лицом, и сам глубоко презирал, в том числе и за то, что слишком многие знали о его роли в приорате. Тоже мне заговорщик хренов. Человек с обаятельным лицом вспомнил про Кокто, пренебрежительно хмыкнул и уснул. Во всем доме царили тишина и темнота. Никаких домашних животных, ни прислуги ни членов семьи.